Глава 7. Нет в марксизме ничего более устаревшего, чем его навязчивая одержимость идеей классов. Марксисты, похоже, не замечают, что с тех пор, когда писал Макс, область общественных классов изменился почти до неузнаваемости. В особенности рабочий класс, который, как они наивно воображали, будет открывать дверь социализм. Исчез почти бесследно. Мы живем в обществе, где значение классов становится все меньше и меньше, где все более и более возрастает социальная мобильность, а разговоры о классовой борьбе стали столь же архаичными, как и сожжение на костре гритиков. Революционный рабочий, подобно зубному капиталисту, В шляпе-цилиндре уже давно существует только в обожении марксистов. Мы уже видели, что у марксистов есть определенные проблемы с концепцией идеального общества, утопией. Это первая причина, почему они отвергают иллюзию, будто только из-за того, что нынешние главы корпораций могут носить косовки, слушать тяжелый рок, и просят своих сотрудников называть их братишками. Общественные классы оказались одним махом сметены с лица земли. Марксизм не определяет класс в понятиях стиля, статуса, дохода, акцента, специальности или того, висят ли у вас на стенах вырезки из комиксов или картины Дега. Приверженцы социализма не ступали в битву и не вымерли. в одночасье, через столетия, всего лишь для того, чтобы покончить с зажгавшимся снобизмом. Забавная американская концепция классовости хотела бы представить дело так, что класс по большей части личностное позиционирование, мол, средний класс должен расстаться с чувством презрения к рабочему классу, примерно так же, как белые должны прекратить чувствовать превосходство над афроамериканцами. Но для вопрос лежит отнюдь не в плоскости личных отношений. Класс в марксизме, подобно добродетели у Аристотеля, определяется не тем, как вы чувствуете, а тем, что вы делаете. Это прежде всего вопрос о месте. которое вы занимаете в рамках определенного способа производства. Являетесь ли вы рабом, свободным крестьянином, землевладельцем, собственником капитала, финансистом, продавцом своей рабочей силы, мелким собственником и так далее. Марксизм не опровергается тем, что в Итонском колледже начали пропускать звук «H» в начале слов, принцы королевского дома валяются на помойке возле ночных баров или некоторые более древние формы классовых различий теряют свою четкость под напором такого универсального растворителя, как деньги. Тот факт, что европейская аристократия считает за честь быть на короткой ноге с одним из основателей Ролинстоун Миком Джаггером явно не свидетельствует о начале перехода к бесклассовому обществу. Мы много слышали о предполагаемом исчезновении рабочего класса, однако прежде всего вплотную заняться этой темой, посмотрим что говорят о менее разрекламированном уходе со сцены традиционной высокопробной буржуазии. Как считает Перри Андерсон, своеобразный тип людей, незабываемые изображения представителей которого мы находим в романах таких авторов, как Максель Пруст или Томас Ман, в настоящее время практически исчез. В общем и целом, пишет Андерсон, та буржуазия, которую знали Бадлер или Макс, Ипсен или Рембо, Гроц или Брехт, Сартер или Охара, отошла прошлое. Тем не менее, социалистам не следует чрезмерно ликовать в связи с этой поминальной заметкой, ибо, продолжает Андерсон, место компактного однородного амфитеатра занял аквариум текущих изменчивых форм. Прогнозисты и менеджеры, аудиторы и налоговые оптимизаторы – администраторы и управляющие фондов, функции монетарного универсума, которые не знают социальной устойчивости или стабильных отличительных черт. Классы постоянно меняют свою структуру, но это не означает, что они бесследно попадают. Стирать отличия, рушить иерархии и смешивать воедино множество отдельных форм жизни – заложено в самой природе капитализма. Нет другой, столь же скомбинированной и полюристической формы жизни. Когда дело доходит до тех, кто точно подлежит эксплуатации, система оказывается замечательно уравнительной. Она выступает с той же анти как самый благочестивый постмодернист и с той же щедро общедоступной, как самый ревностный англиканский викарий. Она беспокоится о том, чтобы не упустить абсолютно никого. Там, где создается прибыль, черные и белые, женщины и мужчины, дети и пожилые люди, соседи по Уэкфилду и крестьяне на Суматре, все они становятся зернами для ее мельницы и будут размолоты с полнейшей беспристрастностью. Именно товарное производства, а вовсе не социализм является величайшим уравнителем. Товар не поверяет, где его потенциальный потребитель заканчивал школу и не произносит ли он безэн вместо бизон. Он внедряет тот самый вид удучающего единообразия, который, как мы видели, Макс не понимал категорически. Нас не должно удивлять то, что высокоразвитый капитализм порождает иллюзию бесклассовости. Это не просто фасад, за которым система скрывает свою подлинную несправедливость. Это заложено в самой природе зверя. Тем не менее, действительно налицо разительный контраст между раскованной и демократичной атмосферой современного офиса и глобальной системой, в которой различия в богатстве и власти достигли невиданных размеров. При былых иерархиях в некоторых секторах экономики могли складываться децентрализованные, основанные на сотрудничестве, командно-ориентированные, широко информированные, доверительные и неформальные типы организаций. Однако капитал продолжает концентрироваться в меньшем числе рук, чем когда-либо раньше, а уровень нужды и обездольности все более и более растет. В то время как главы корпораций надевают джинсы и косовки, демонстрируя демократичность, более 1 миллиарда человек ежедневно ложатся спать голодными. Большинство крупных городов в Южном полушарии представляют собой зловонные тущобы, где царят скученность и болезни, а обитатели Тущоб составляют одну треть всего городского населения. Городские же бедняки в целом составляют не менее половины населения планеты, а тем временем кое-где на Западе, преисполненный евангелического рвения, пытается распространить либеральную демократию на весь остальной мир. И это происходит как раз тогда, когда судьба мира – определяются кучкой западных корпораций, не отчитывающихся ни перед кем, кроме своих акционеров.